«Ну, я так не сказал бы», — отвечаю я. «Думаю, даже, что он порядочное дерьмо». «Как зовут, знаете?» В прежнее время, когда мы вместе работали в Стивенсе, его звали Фрэнк Ли. Но, как мне стало известно, он сменил имя. «На какое?» В последний раз, когда мне о нем говорили, его звали уорд Джастин уорд Когда это было? «Сравнительно недавно». Они уже вытащили фото из рамки и заметили на оборотной стороне штамп чикагского фотографа, который проявил и увеличил для меня присланный тобою негатив. «Судя по снимку, он в городе. Нет, думаю, что напротив, далеко отсюда. Слушайте, Луиджи, мы против вас ничего не имеем. Мы не здешние». Но друзья рекомендовали нам вашу лавочку, и в один голос уверяет, что вы стоящий человек. Чем вас угостите, джентльмены? Не будем спешить. Сперва надо убедиться, что мы поняли друг друга. К делу ведь можно подойти и по-иному, так что насчет выпивки решим после. В объяснениях вы, надеюсь, не нуждаетесь. Отлично. Так вот, мы хотим знать, где этот тип. Ясно. Где же он? Предположим, я этого не знаю, но имею возможность быстро узнать. Тогда не волыньте. Предположим также, что для этого придется впутать сюда третье лицо моего друга и отличного парня, которого я очень люблю, и что я не соглашусь, пока мне поподробнее не растолкуют, в чем дело. Они переглянулись. Тот, кто повыше, от более детальных описаний, воздержусь, неохотно кивнул. Тут они снова переглянулись, предложили мне прогуляться по улице, и я последовал за ними. Мы раз тридцать, самые меньшие, прошлись вдоль всего квартала, словно ожидая, пока кто-то появится или у меня в баре освободится столик. Вы, конечно, слышали об Эдвине Эбботе. Ты, полагаю, успеваешь просматривать газеты? Это случилось в Лас-Вегасе. Город в штате Невада — центр индустрии развлечений. Месяца два назад, может, чуть раньше, некоего Антонетти, известного игрока, пришили на выходе из казино, даже не попытавшись обчистить его карманы, где было полно денег. Пошли слухи, что он пал жертвой раз при двух могущественных кланов. Догадываешься, каких? Уточнять не стоит. Полиция, разумеется, ничего не нашла, ограничилась тем, что сцапала человек 12 мелкой шпаны, а затем поочередно отпустила всех за отсутствие мулик. Тогда ФБР объявило награду в 5000 долларов тому, кто выдаст убийцу Антонетти. А еще через пять дней взяли Эдвина Эббота, на которого никто и подумать не мог. Он был крупной шишкой по текстильной части в Нью-Джерси и Калифорнии и на коротке с целой кучей политических воротил. Полиция, не тратя времени на поиски, нагрянула примехонько туда, где были спрятаны улики. Это колоссальное дело, отзвуки которого будут давать себя знать еще несколько лет. Так вот, парень, заложивший Эббота и получивший от ФБР 5000, Никто иной, как его секретарь, незаметный никому, не внушавший опасений человечек по фамилии Кеннеди. Кеннеди это Джастин Уорд, он же Френки. Теперь понимаешь, почему он так внезапно возник в вашем глухом городишке, выбрав его по карте как можно дальше от Невады и прочих мест, где работал и постаравшись не наследить во время приезда. Понятно также, почему твой шериф, решив проявить усердие, получил из ФБР письмо, рекомендующее оставить Уорда в покое. «Это все, старина Чарли. Не сердись на меня. Люди, говорившие со мной, не из тех, с кем шутят. Им любой ценой нужен был адрес. Я же не мог утверждать, что фотографии сама собой пришпилилась к стене моего бара. Я пытался выиграть время, чтобы позвонить тебе, но они не отпускали меня ни на шаг и начали проявлять нетерпение. Я рассказал им все. А так как они по-прежнему отказывались зайти и выпить со мной, дал им твое последнее только что пришедшее письмо, и они убедились, что им не пудрят мозги. Может быть, я и поступил бы по-другому, если бы Фрэнке этого стоил. Но, признаюсь честно, случившееся не слишком меня огорчает. Мы позавтракали вместе. Один из них зашел в кабину и долго звонил. Сперва в Лас-Вегас, потом в Нью-Йорк. Полчаса назад они убрались. Они не сказали, что собираются делать. Сами поедут или кого-нибудь пошлю, тоже не знаю. Несомненно, одно. Скоро в твоих краях что-то произойдет. Не даю тебе никаких советов. Если мое письмо поспеет вовремя, у тебя еще останется выбор. От вас до границы рукой подать. Но сказать по правде я буду удивлен, если его рано или поздно не накроют и в Канаде. На мой взгляд, по этой птичке давно кошка плачет. Как только будут новости, напиши. Не забудь немедленно сжечь это письмо, не рассказывая о нем никому, даже Джулии. Поцелуй ее за меня. Твой Луиджи. Что он пишет? Расскажу после. Ничего особенного. Помоги мне одеться. Еще чего. Будешь лежать и сегодня, и завтра, если нужно. Ты даже не представляешь, какой у тебя вид. Но Чарли уже встал и глянул на жену так, что она не осмелилась возражать. «Значит, не скажешь, что он пишет?» «Нет, Джулия, потом. Насчет Джастина?» «Это очень запутанная история. Спускайся вниз. Он вот-вот появится». Когда она уже спускалась, муж позвал ее обратно. «Вот что, Джулия, очень важно, чтобы ты вела себя с ним совершенно непринужденно. Поняла?» «Не вздумай цепляться к нему. Потерпи еще несколько часов». «Почему несколько часов? Потому что я собираюсь занять свое место в баре. Мне следовало бы сказать несколько минут. Врешь, у тебя совсем другое на уме». «Нет, поклянись хотя бы, что тебе не грозит опасность. Клянусь». Она поверила. Чарли побрился, хотя нервничая порезал щеку, Потом, прислушиваясь к каждому звуку, принял ванну, оделся, сжёг над унитазом письмо Луиджи вместе с конвертом, и вода смыла пепел. По лестнице итальянец спустился, слегка пошатываясь. Ему хотелось прилечь, ноги плохо слушались, и у входа в бар он на секунду остановился, словно перед тем, как взять разбег. «Свари мне кофе, ладно?» Чарли не сразу взглянул туда, где, как он знал, сидит Джастин. Наклонился, взял тряпку и протер стойку, хотя Джулия уже проделывала это до него. Пошли на поправку, Чарли. Повернуть голову и посмотреть орду в глаза оказалось еще труднее, чем предполагал Бармен. И вот что любопытно, лицо у Джастина опухло, нос покраснел, глаза блестели. Грипп у него только начинался, тогда как у бледного, осунувшегося Чарли уже проходил. — А вы почему не в постели? — вопросом на вопрос ответил итальянец. — Я не собираюсь ложиться. — Что переменится, если он сляжет? Разве эти ребята побоятся проникнуть в дом Элинор? — Ну, потеряет несколько часов, пока наводят справки, — но потом будет то же самое, только шуму, грязи и мерзости больше. Надеюсь, вам известно, что кто-то вернул начальнику полиции украденный пистолет. Чарли затруднился бы сказать, почему он с озабоченным видом завел этот разговор. Тем не менее, немногие фразы, которыми он обменялся с Уордом, имели, видимо, для него глубокий смысл, капитальную важность. Слышал. «У людей есть сыновья», — медленно продолжал Чарли. «У меня тоже, но мне беспокоиться рано. Мой еще мал. Бывают моменты, когда отцы дрожат за детей. У вас никогда не было сына, уорд На этот раз он лишь чудом не брякнул Фрэнки. «Я считаю, что не стоит плодить детей». «Да, так считаете?» У Чарли перехватило горло. Плотная завеса дождя отделяла его от бильярдной напротив, по окнам которой струилась вода.